Глава 8: Провал. Это слово вертелось у в голове во время часовой поездки из Сосолито к безлюдной двухполосной дороге, змеившейся меж холмов к Тихому океану. Даже шагая следом за Маркусом по горному склону, пробираясь через колючие кусты, иссохшую грязь и сорную траву, он не мог отделаться от мысли, что бросил семью, и это полный провал. Он подвел жену и дочь, когда сел в машину Маркуса, а затем последовал за ним к точке темпорального прыжка. По логике эвакуационной стратегии у Кина не было выбора. Просить Хезер и Миранду принять невероятную истину и сменить привычную жизнь на существование в бегах было бы несправедливо. Этот вывод сомнений не вызывал. Но если допустить, что были и другие варианты, Эта мысль не давала ему покоя во время пустой болтовни с Маркусом. Что-то решил взять с собой, поинтересовался тот после вопросов о жизни с Хезер. Почти ничего. Телефон, зарядное устройство. В будущем наверняка найдется способ подключиться к USB-порту и сохранить фотографии. Думаю, их даже смогут перевести в трехмерные голограммы, проронил Маркус так, словно речь шла о стоковых картинках, а не о снимках, брошенной Кином семьи. Еще несколько распечатанных фотографий, бумажника и счастливой пени. Все. Счастливый. Краем глаза Кин заметил, что губы Маркуса как-то странно изогнулись, бутон с трудом подыскивал нужное слово. «Ты о монетке?» — спросил Маркус. «Она приносит удачу». «Наверное». Маркус закашлялся. «Наверное, ты очень дорожишь этой монеткой?» С расстановкой произнес он. «Честно говоря, даже не помню, откуда она у меня. Вернее сказать, еще не вспомнил. Мы с ней многое пережили. А почему, спрашиваешь, это всего лишь пени? Любопытно узнать, что ты счел памятными вещами только и всего. Маркус завел речь о том, как проходил в университете курс психологии, а затем переключился на рассказ о стандартной экипировке путешественника во времени. Но Кин почти не слушал его. В голове бурлили другие, более важные мысли. Он подвел семью, потому что сдался. Пошел на поводу у Маркуса. Тот уже настраивал ускоритель темпорального прыжка. До отбития оставалось несколько драгоценных минут. У Кина еще была возможность дать отпор. «Ну а с машиной что будет?» спросил Кин, поддерживая приятельский разговор и одновременно с тем прикидывая варианты действий. «С машиной?» Сосредоточившись на оборудовании, Маркус не заметил, что Кин подошел чуть ближе. «Убежать? Стукнуть его так, чтобы потерял сознание? Убить?» «Ну да, мы ее бросили. Разве это не темпоральная деформация?» «Не-а», отозвался Маркус, и внутренний раз при прервала яркая вспышка. Когда глаза привыкли к свету, он увидел маленький голографический экран, возникшей над металлической сферой в руке у парня. «С машиной разберется логистическая команда», — сказал Маркус. «Однажды я спросил, как это делается, но у них служебные секреты». Бормоча себе под нос, Маркус коснулся голограммы и попятился. Теперь Кин слышал, о чем он говорит. «Так». Задать темпоральные координаты... Черт возьми, Стю, неужели нельзя было сбросить значение к исходным? Но почему всем наплевать на порядок? Новые касания. Маркус хмуро смотрел, как голограмма меняет цвет, и по экрану бегут сообщения. «Парни, вы серьезно? Ну в чем проблема-то? Неужели никто, кроме меня, не соблюдает правила? Как будто протоколы написаны просто так, для галочки». Он продолжал работать. А Кин тем временем приблизился к нему на расстояние вытянутой руки. Вырубить. Да, этот вариант давал наибольшее пространство для маневра. По крайней мере, тогда Кин сумеет обдумать способы воссоединения с семьей. Вот только он давным-давно не вступал в рукопашный бой. Взвинченный он чувствовал, как напряглись пальцы рук и ног. Локти и кулаки приготовились к схватке. Но душу глодал червячок сомнения. «Что, если навыки спецагента не сохранились в мышечной памяти?» «Ну ладно, твоя очередь», — сказал Маркус. Голограмма исчезла, и оба теперь стояли под черным небом. «Готов к путешествию сквозь время?» — спросил Маркус, развернулся и, несмотря на темноту, прочел все у Кина в глазах и вылупился на него. «Что ты...» Не дав ему договорить, Кин взял Маркуса в усыпляющий захват, строго по учебнику. Подбородок Маркуса впился ему в локтевой сгиб, ноги забились в пыли, а Кин надавил на сонную артерию. Вернее сказать, попытался, поскольку Маркус не обмяк. Напротив, он забился, захрипел и врезал Кину локтем по ребрам. «Кин!» — выдавил Маркус. «Хватит!» Он упал на колени, подняв облако пыли. То ли Кин чего-то не учел... То ли разучился проворачивать подобные фокусы. Вместо того, чтобы лишиться чувств, Маркус извернулся и с трудом выговорил: Мы же друзья, считай, родные люди! Ошибаешься, друг никогда не поступил бы так, как ты. Кин надавил коленом ему на спину. Выключайся же! Ну! И ты мне не родной! Lifestyle. <derrière> Похоже, дело шло на лад. Маркус обмяк, хотя еще пытался дышать. «Мое место не в будущем, а здесь, вместе с семьей!» «Пен!» «С моей семьей! Я должен остаться ради Миранды!» Стоявший на коленях Маркус заерзал из стороны в сторону, набирая воздух для последнего слова. «Пенни!» В голове грянул гром. В глазах потемнело, ноги подкосились, и Кин схватился за виски, пытаясь изгнать грозу из черепной коробки. Освободившийся Маркус отскочил в сторону и повторил. Пени! Это слово. Его хватило, чтобы в голове у Кина забурлило светошумовое варево. Пени. Кин упал на спину. Ноги поджались, как у эмбриона. Во всем теле запульсировал невидимый отбойный молоток. Слово пени он слышал далеко не впервые. Почему же оно так действует, когда его произносит Маркус? Кин не видел его лица, но сражаясь с жестяным звоном в голове, услышал извиняющийся голос. «Прости, что пришлось так с тобой обойтись. Сейчас помогу». Кин с трудом приоткрыл один глаз. Маркус приближался к нему со шприцем в руке. «Не надо!» Тяжело выдохнул Кин и откатился в сторону, приминая траву и отбиваясь ногами от чего-то бесформенного. На него навалился тяжелый груз, и шею кольнуло чем-то острым. Инъекция подействовала моментально. Осколки ледяного взрыва разлетелись по кровотоку. Перед отключкой Кин услышал, как Маркус бормочет под нос. Да, монетка и впрямь счастливая. Когда Кин открыл глаза, его запястья горели огнем. Зрение привыкло к виду ночного неба. Он даже сумел отдышаться, глядя, как стоящий на коленях Маркус возится с настройками темпорального ускорителя. Кин понял, что его руки примотаны к прокси-рукояткам или, как там они называются, чем-то наподобие старой веревки, а тело плашмя покоится на пыльной земле. Да, прокси-рукоятки. За них надо покрепче держаться, путешествуя во времени, чтобы перемещение увенчалось успехом. Вернулись новые воспоминания. Сначала технические подробности при взгляде на оборудование, а затем другие, не требовавшие аудиовизуальных триггеров, просто возникли в сознании сами собой. Ты что, связал меня?» «Ага, извини. И прости, что пришлось воспользоваться словом на букву «П».» Маркус застегнул лежавшую у ног сумку и выпрямился. «Я жульничал. Ты не был готов услышать это слово, произнесенное знакомым голосом». «Что все это значит?» «Пени. Проклятие. Это всего лишь монета, один цент». «Не могу сказать», — стараясь не смотреть, кинув глаза, Маркус закусил губу. Таковы правила. Ты должен вспомнить все самостоятельно. Твой мозг не готов к осмыслению обеих эпох. Первый укол помог тебе, а второй должен ускорить дело. Он, если можно так выразиться, снимет воспаление мозга, расширит границы сознания. Ты многое вспомнишь, и эти воспоминания уже не вызовут тошноты. Вот, смотри. Он снял колпачок шприца, обнажив короткую иглу в защитном металлическом кожухе. Сейчас я тоже приму лекарство, без фокусов, никакого риска. Маркус вонзил иглу себе в шею, надавил на поршень, поморщился и убрал шприц. Все, готово. Для меня это мера предосторожности, для тебя способ разбудить память. Но должен предупредить, когда это произойдет, ты можешь почувствовать боль. Кин встал на колени, но все суставы казались какими-то разболтанными, существовали не вместе, а по отдельности. Он попробовал выпрямиться, но плечи зашлись тупым жжением, и он снова упал лицом в пыль. «Как долго я провалялся без сознания!» 10-15, что что-то вроде того. Больно?» «Значит, препарат действует. Прости, что связал тебя. Надо было удостовериться, что мы вернемся вместе», сказал Маркус, напряженно морща лоб. «Ну ладно, нам пора». Он еще несколько раз коснулся парившей в воздухе панели И та исчезла. «Пусковой цикл инициирован», — объявил бесплотный голос ускорителя. «До старта 60 секунд. 59, 58». «Подожди», — попросил Кин. Веревка врезалась в онемевшие руки. Он дернулся, но безрезультатно, как выброшенная на берег рыба. «Мне нельзя в будущее, ты говорил, мы друзья. Помоги остаться здесь. Помоги найти какой-нибудь выход». Кин снова дернулся, и носки кроссовок зарылись в землю, взбив два фонтанчика пыли. «Умоляю, я не могу бросить семью, только не это!» Такое чувство, что он разговаривал с кирпичной стеной, делая вид, что Кина не существует. Маркус склонился над рукоятками, присел и сжался в комок. Стандартная поза перед прыжком. Кин прекрасно ее помнил. Ну, конечно, как он мог забыть? 45-44. «Просто потерпи, Кин», — сказал Маркус. «Скоро ты начнешь вспоминать. Зачем?» В сознании загудел гонг, и обмякшее тело Кина проиграло те несколько дюймов, что он сумел выиграть у гравитации, а в голове что-то снова взорвалось, создав невыносимое давление, и его требовалось стравить хоть как-то, как угодно. От боли он зажмурился, и в глазах запестрили образы, моментально сменявшие друг друга. Круглолицая шатенка над кухонной плитой. Кошка с белыми лапами и окрасом морды, как у енота. Человек с футбольным мечом. Машины, летающие промеж высоких зданий. Кольцо на пальце. «Что, началось? Потерпи, я рядом, прорвемся!» 37, отсчитывал нечеловеческий голос. 36. Мозг наводнила информация, и подробности вспыхнули так, будто в темной комнате включили свет. «Пенни. Акаша. Вид из окон их квартиры. Маркус. Брат Пенни. Кольцо. Его Кин подарил Пенни, когда делал предложение. 31, 30 секунд до старта. И снова звуковой удар. От него, как после хорошей оплеухи, заныло все лицо. Кин знал, что кричит от боли, но не слышал этих криков из-за безостановочного звона в ушах. Перед глазами промчались новые образы, смешиваясь с остальными, будто в блендере, где каким-то непостижимым образом рождался смысл его жизни. Миранда, Хезер, дорога, Бэмфорд, работа. Как только стих шум в голове, тело пронзил электрический разряд. Мышцы свело судорогой, шея изогнулась, голова запрокинулась к небу. Снова Пенни. Тысячу раз Пенни – калаш из наслоившихся воспоминаний и водоворота разрозненных нюансов, где единственной константой оставалось ее лицо. «Пенни», – сказал он скорее себе, а не Маркусу, – «как вышло, что я забыл Пенни!» «Ты не забыл!» – цеплялся за ее образ, даже когда отказала память. Образ Пенни, приносящий удачу. Маркус кивнул на ускоритель. Тот продолжал отсчитывать секунды. Все в порядке, не переживай, просто держись. Двадцать, девятнадцать. Восемнадцать лет назад Кин оставил Пенни и отправился на ничем не примечательное задание. И все же после того вечера в Дейли-Сити, отринув всякую надежду о спасении, он обосновался в этой эпохе, устроился на работу, и Пенни испарилась у него из памяти. Ни лица, ни голоса, ничего. Она даже не попала к нему в дневник. Свадьба, сказал Кин, сражаясь со жгучей болью в руках и ногах. Я что, пропустил свадьбу? Нет, она на следующей неделе. Кулинария, общество спасения кошек, ресторан, который Пенни хотела открыть, кредит на развитие бизнеса, только собирались взять сама их жизнь. На долгие годы Пенни уменьшилась до размеров, символизирующей ее монетки. Десять, девять твердил бесплотный механический голос. «Будущее или прошлое? Нельзя выбрать одну из двух жизней, старую или новую. Только не сейчас, только не так. Миранда и Хезер не заслуживают предательства. И Пенни тоже. Кину требовалось время, чтобы все обдумать. Останови отчет, Маркус, я вспомнил Пенни. Семь. Шесть. Не могу, процесс необратимый. Нет, мне нужно больше времени, чтобы разобраться» возобновилась пульсация в груди и быстрые удары раскатились по всему телу так нельзя надо подумать два один старт темноту пронзил высокочастотный гул за ним урчание от которого заплясали камешки и комья земли и снова гул поначалу низкий но быстро набирающий высоту и громкость маркус «Маркус, мне нужно больше времени! Нужно больше!» Не договорив, Кин ослеп от белой вспышки, а за ней последовала кромешная тьма, темнее ночного неба над безлюдным пейзажем Северной Калифорнии.